Братья Снегирёвы выглядели худо, Лица у них даже и на висках валились. Обнажив жестянки лбов, Глаза у братьев увело вглубь, Пригасило их в голубое свечение. Оба они сделались большеносы и большевухи. Были они какого-то неуловимого цвета, Тлелого, что ли, такого цвета и в природе нет». Но не смывается этот цвет, Он стирается смертью. Готовя братьев казни Или борясь со вшивостью, Их еще раз остригли. Уж не под ноль, а под за ноль, Обозначив на голове шишки, Раздвоенные макушки, Пологие завалы на темечках, Белые скобочки шрамов Давних, детских, Приобретенных в играх и драках. Вперед всего —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 Они и батальон ждали. Вот скоро, вот сейчас, свершится то, чего ждут они. Сейчас, сейчас. В ботинках стиснуло босые ноги. Пальцы сделались бесчувственно стеклянными. Братья твердили себе, убеждали себя. Потом отойдем, потом...